Ана Хуан. Разрушительная игра. Всем девушкам, сказавшим: "К черту принца на белом коне", мне нужен рыцарь со шрамами. Письмо читателям. Эта история продолжается четыре года и содержит несколько скачков во времени, особенно в первой части. Ее хронология пересекается с предыдущей аудиокнигой «Разрушительная любовь». Действие первой части происходит во время эпилога «Разрушительной любви» — «Прошлое». Действие второй части происходит после него — «Настоящее». Рекомендуется, но не в обязательном порядке, слушать «Разрушительную любовь», чтобы понять происходящее.